Глава четырнадцатая После ухода Георгия в палату, я сидела и просто смотрела на дверь. Бывают же такие отцы. Узнав всю сложность диагнозов, узнав, что у его сына настолько все сложно со здоровьем, он решил его не бросать, а бороться вместе с ним. И ведь человек только вчера ребенка своими глазами увидел. Впервые. То есть о какой-то привязанности речь не идет. Я тихо хмыкнула. Родкий и здоровых-то детей любить не научился. Видимо, он просто не способен любить кого-то, кроме себя. Душа чёрствая, как глина в засуху, так их ничего не исправит. А Антон? Он какой? Я вспомнила, как он учил Фимку рыбачить и счастливо улыбнулась. Он хороший, замечательный, изумительный просто. В нём скрыта столько доброты, что даже страшно становится. Мам, Ко мне в кабинет заглянула Вера, отвлекая от мыслей. «Привет», — встрепенулась я. «Что случилось?» «Ничего. Просто решила заглянуть к тебе». Она попыталась беспечно улыбнуться. «Да?» — не поверила я. «Как ты себя чувствуешь?» Вера закрыла за собой дверь и села на стул, что стоял перед моим столом. «Мам, у меня к тебе вопрос». Дочь выглядела несколько взвинченной. И какой же, вскинула я брови. Что делать с мужем, у которого крыша поехала? А она потупила взгляд. Насколько поехала? Перепугалась я. У Родки она съезжала лишь в направлении угроз и распускания рук. Вера чуть нахмурилась, протяжно выдохнула и принялась рассказывать. Ну, мы вчера приехали в часть, а там этот ослик самоубиться пытался. лишь бы в руки Николая не попасть. Хорошо, что Павлов его сам пасы и заглядывал в камеру всё время. Пришлось его голым в камере оставить, чтоб повеситься не на чем было. Ну вот, а Коленька, когда увидел это безобразие, запретил мне на допрос смотреть, только слушать за дверью могла. Дочь возмущённо поджала губы. И что он рассказал? Как-то за всеми переживаниями вчера я забыла вы спросить у Антона про этот взрыв. Думаю, он уже к вечеру знал, что к чему. Там долгая история. В общем, отчим Адама, тот ещё моральный урод, является дальним родственником Комарова. Как мальчика к нам отправили, так они и начали готовить эту диверсию, а тут ещё и Георгия нашли. В общем, и решили они всех вместе того, а, мальчика забрать потом без проблем. Так они рассчитали, что взрыв будет в другой части казармы, потому что Павлов в последний момент поменял кабинет. Что-то ему не понравилось. «Так вот, сегодня утром нашли этого недопопашу. Он утверждает, что такую идею ему подкинул некто Морозов. Отца сейчас ищут, но он куда-то пропал. Оно и понятно. Он много кому задолжал». Вера скривилась, но продолжила говорить. «Так вот, вчера к вечеру на фоне всего этого Коля у меня стала просто трясти, а сегодня утром он отказался меня из дома выпускать. Все время пармочет что-то про опасности, что меня надо беречь». хотя про беременность и знает дольше меня но чего его накрыло-то так сейчас озаботилась она и я с облегчением выдохнула ну от радиона я чего-то такого и ожидала не успокоится он пока жив ну или пока до нас не доберётся что в нынешних реалиях весьма проблематично но устроила же он всё это даже думать не хочется вер ты побывала в опасности более того у тебя ребёнок будет и ещё неизвестно как он будет развиваться Любой нормальный мужчина бы тебя оберегать начал, а ты ещё в таком стрессе. Попыталась объяснить ей прописные истины. Но на всякий случай пусть Алиса тебя посмотрит на предмет каких-нибудь отклонений по твоему состоянию. Или мне заняться? Вера поматала головой. Коля сказал, что выпишет для меня у Алана лучших врачей. Уф, не знаю. Может быть, ты с ним сама поговоришь, успокоишь на какое-то время. Доча сделала брови домиком. «Давай я его к тебе завтра приволоку». «Завтра у нас открытие санатория в Березкино», — не согласилась я. «Там можем поговорить». Вера посмурнела. «Блин, он ни за что меня туда не отпустит. И сам не поедет. Он меня на завтра хотел свозить в какой-то горный домик. Говорит, там сейчас снег и божественно красиво. Якобы для моих нервов так будет лучше. Но, по-моему, он это для себя делает». Но я обидничала она. Давай я послезавтра запишу его на приём. Нужно же посмотреть на его ребро. Тогда и поговорим, предложила. Ага, записывай, согласилась дочь. Антон зашёл за мной, когда я объясняла новенькой медсестре нюансы по уходу за Адамом. Георгий сегодня снова не хотел уходить. Пришлось оставить его в палате, но с обещанием, что через 2 часа его в отделении быть не должно, если он не будет слушаться лечащего врача своего сына. Тут до ребёнка я его допускать просто перестану. Мужчина нехотя согласился. В ЗАГС Антон набросил мне на плечи пальто. Я же только сейчас заметила, что домовой после случившегося вчера привёл мою одежду в порядок. Какой полезный дух. Да, кивнула, стараясь не показывать своего страха. И что с этим делать, я пока не понимала. Антон приобнял меня за плечи, мягко поцеловал, давая возможность подумать. И только потом повёл на выход из санатория. Всю дорогу до казённого заведения я пыталась взять себя в руки. Нужно же всего лишь заявление подписать, ничего сложного. За корючку поставить в указанном месте и всё. Чёрт возьми. Идя в ЗАГС с Радионом, я так не нервничала, хотя надо было бы. Я вообще тогда, кажется, немного не в себе была, слушала его, в рот заглядывала. И где мои мозги были? В небольшом уютном кабинете двухэтажного разноцветного здания нас встретила приветливая женщина. Антона она узнала сразу, а вот меня, когда выяснилось, что я являюсь матерью Веры, мне чуть ли не в ноги кланяться стали. Никак не привыкну, что, по мнению местных жителей, я стою на ступеньку выше их. Это странно и даже несколько угнетающе. Наверное, никогда не привыкну. За корючку в заявление я ставила вполне осознанно. Руки тряслись, конечно, но я же защищена. Моё прошлое не повторится. Моя вина перед моими детьми останется со мной, но с этим уже ничего не поделаешь. С этим придётся жить дальше, с Антоном и стараться не загубить его жизнь своими очень живучими тараканами. Когда мы приехали после Закса, голодные. А, я ещё и перенервничавшая. Девушка окинула нас внимательным взглядом. и тут же указала на кухню, по которой кухонная утварь летала со значительной скоростью. На столе появлялись тарелка за тарелкой, наполненная едой. «А почему он молчит?» — спросила я у хозяйки, когда поняла, что нет привычного ворчания, к которому я уже успела привыкнуть. «Антона боится», — вздохнула девушка. Я ему рассказала, как брат одного домового у меня обратно в пещеру унес. Ну, аристарх и впечатлился, — пожала она плечиками. «Угу!» – удивилась я, но промолчала. «В каждой семье свои порядки, и лично мне нравится уютное и заботливое ворчание Клавдия. Вечер мы провели замечательно. Ляля показывала мне свою комнатку и игрушки, как могла, пыталась рассказать то, что хотела. Она издавала отдельные звуки, артикулировала губами, но, кажется, просто забыла, как используются голосовые связки, и что с этим делать, я не знала». Станислав заявился, когда мы уже уложили Лялю и сами собирались спать. Мужчина нахмурился, едва вошел в дом и недобро зыркнул в сторону беспечно улыбающейся Аллы. Та даже вида не подала, что ее это задело. — Где Ляля? — резко спросил он, не поздоровавшись с нами. — Спит. — девушка склонила голову на бок. — И ты знаешь, во сколько я укладываю дочь? — Это не твоя дочь, — нервно рыкнул Белов. Документы показать? Ехидно поинтересовалась она. В ответ Стас проворчал что-то неразборчивое. И, кстати, шарф свой забери, ты в прошлый раз оставил. И не знаешь, кто у меня ворует пледы? У меня гости, а мне их накрыть-то нечем, решила она добить парня. Станислав покраснел, вот, даже уши заалели. Это не я, пробормотал он. Странно. Захар что ли взял? задумалась она. Или Ян? Точно. Он всегда к этому пледу неровно дышал. Или Димит? Нет, точно Макс, потому что зачем они все сюда приходили? Оледеним тоном поинтересовался Белов. Мы с Антоном чинно сидели на диване и старались не отсвечивать. Да все вы за одним ходите, беспечно махнула рукой Алла. Что? Взревел Боластас. но Антон тихо на него зашипел, предупреждая. «Ляля-то спит?» «То есть они приходили, чтобы ты с ними?» Начал задыхаться он. «Конечно, чтобы. И я с ними», подтвердила девушка елейным голосом. Белов шумно втянул в себя воздух, развернулся на каблуках и вылетел из дома на крейсерской скорости. Дверь хлопнула так, что дом вздрогнул. «Ну и зачем ты ему наврала?» Тихо спросил Антон сестру. Ничего я не наврала, обиделась-то. Я сказала сущую правду. Парни ко мне приходили. Чуть ши, запах остался. Но у тебя ничего с ними не было, покачал головой Антон. Как ничего? У нас был совместный обед и ни один даже. Они узнали, что у меня появился домовой и приходит сюда иногда подкрепиться. Я Максу ещё с собой обед даю. Что-то он совсем отощал. Вера из него все соки выпила. Сидят там в лаборатории, химичат чего-то, проворчала она. Так что в моих словах ни звука вранья нет. А вот зачем Стас сам ко мне приходит? Мы только что выяснили самым простым способом. Ну ты вельмо всё-таки, хмыкнул Антон и прижал меня покрепче к себе. Ночь, слава богу, прошла спокойно. Белов больше не появлялся. Алка утром выглядела расстроенной. Она что, ждала его посреди ночи? Так он и так вчера достаточно поздно к ней наведался. Ох, и страсти у этих двоих кипят. Не дай бог мне такие. Наши с Антоном отношения теперь казались мне верхом благообразности и здравомыслия. И, кажется, я по уши влюбилась в этого надежного парня. Перед поездкой в Березкино я заехала домой, чтобы переодеться. Клавдий встретил нас весьма нервно. С порога принялся рассказывать, что ночью в дом ломился кто-то чужой. Насколько чужой? Напрягся Антон. Здесь ни разу не был. И запах такой затхлый, нехороший, чужак, не отсюда он, доверительно сказал домовой. Так, поездка в Берёзки на отменяется, Антон скрипнул зубами. Нельзя отменить открытие клиники. Пациенты ждут, кому-то совсем плохо. Нельзя тянуть дольше, покачала я головой. Тем более хозяина там не будет, а мне нужно выступить с речью. Мужчина проворчал что-то невнятное, но всё же согласился. От меня ни на шаг. Всё время, чтобы на виду была. Лахматов ещё пару оборотней к нам приставит. Не нравится мне всё это, проворчал он почти как Клавдий. Хорошо, покорно кивнула. Но на осмотр пациентов я буду ходить без охраны. Нам Салисе предстоит тяжёлый день, заявила категорично и отправилась переодеваться. Перед поездкой заглянула к Адаму. Георгий был уже там. Ну ничего, пусть привыкает к уходу за ребёнком. В вы дальнейшей жизни это очень пригодится. В Берёски на Алиса поехала с нами в машине и заучивала свою речь. Не знаю, как её воспримут сторонние люди, не знающие её реальный возраст, потому что девушка выглядела лет на 17, не старше. Но мне кажется, что те, кто надеется на помощь для своего ребенка, примет ее от кого угодно. На КПП за нами увязались и две машины сопровождения, одну из которых вел сам Павлов. Интересно, в мае для охраны города кто-нибудь остался? Не слишком ли они перегибают палку с нашей безопасностью? В Березкино нас встречал Лохматов. И меня и Алису оттуда взяли в коробочку и повели к площадке, на которой уже толпилось много народу. Я выцепила взглядом Надю и улыбнулась. Хоть кто-то знакомый тут будет работать. Всё же Измаия я уезжать не хочу, пусть даже и в такой замечательный посёлок. О, вот и аул он подъехал. Скорее в посёлок начали прибывать гости на очень представительных машинах, все сплошь чёрные, большие и дорогие. Я себя даже как-то неуютно почувствовала, но потом посмотрела на лечебницу, крыльцо которой было отделано мрамором и успокоилась. У нас здесь тоже дорого-богато. Хозяин не поскупился на выделение денег на это направление. Когда все собрались, Алиса вышла на открытое пространство, где стоял микрофон, и толкнула речь минут на 15. Потом настала моя очередь. Антон хотел было идти со мной, но я покачала головой: "Не нужно никому видеть, что меня охраняют". Поэтому он вместе с ободными остался стоять поодаль. Моя речь заняла не более 5 минут. Да, мы рады и счастливы. Да, вас здесь вылечат. Да, ваши дети под надёжным присмотром. Ещё минут через 10 выступил Карапетов Фома Измайлович, рассказывая, какая здесь замечательная школа и отличные учителя. И дети не пропустят школьную программу по колечится, потому что учителя могут учить прямо в подготовленных комнатах палатках. Заключительное слово взял Алан. После этого двери дорогих машин открылись, И оттуда охранники, сиделки, няни детей богатых родителей принялись выносить своих подопечных, чтобы определить их в санатории. У нас всё началась привычная рутинная работа. Каждому ребёнку нужно было представить специалиста, у каждого просмотреть историю болезни, обследовать и назначить лечение. Некоторые родители плакали и не отходили от ребёнка. Некоторые холодно интересовались, выживет ли наследник, потому что фигуру портить больше не хочется. таких хотелось послать вечным лесом к домовым в пещеру. Дура, это же твой ребёнок. Да, больной, но твой. И у тебя появилась возможность вылечить его, а ты про фигуру. Тфу. Я так забегалась, что когда передо мной появился стакан холодного морса, только отмахнулась. Потом: "Если ты сейчас же это не выпьешь, то я тебя сию секунду увезу домой". Донёс до меня Антон свою позицию. Пришлось быстро выпить предлагаемое и отправиться разговаривать с родственниками следующего ребёнка. Несколько выдохнуть у меня получилось лишь через 4 часа. Я закрылась в кабинке туалета и просто прислонилась к двери, потому что силы нужно восстановить срочно, и уже через 5 минут разговаривать, улыбаться и изучать очередную историю болезни. Когда вышла и принялась умываться, в туалет вошла красивая брюнетка. Вы врач? Тут же спросила она, встав рядом со мной. "Да?" кивнула Морозова Марта Мироновна. "Чем могу быть полезна?" "Я немного опоздала. У меня ребёнок в машине. Вы не посмотрите?" Голос её был сух и резок, поэтому я насторожилась и принялась перебирать в голове пациентов. Вроде бы все палаты были заполнены вовремя. Подойдите, пожалуйста, к посту на первом этаже. Там вам выделит врача, который займётся вашим ребёнком. Мне стало немного не по себе. Но ему плохо, вы не понимаете. Будет быстрее, если вы сейчас же спуститесь на первый этаж. Не согласилась я, отворачиваясь, чтобы вытереть лицо салфетками. Зря вы так. Действительно, зря я отвернулась. Боль от укола в плечо я почти не почувствовала. Может быть, и выжили Последнее, что я услышала, перед тем, как упасть на пол.